В начале 1933-го Шолохов получил от Политбюро разрешение на писательскую поездку по Европе посмотреть, как там сметают с полок поднятую Целину и Тихий дом. Право на выезд многие его коллеги по ремеслу добивались годами, но ему явно доверяли более прочих. Однако, увлеченный работой над второй книгой Целины и четвертой Дона, он отказался от своего намерения посмотреть мир. В январе попробовал начать пьесу, но эта работа не задалась. А потом завертелась такая кутюрьма, что стало и не до романов, и не до поездок. В письме от 22 января 1933 года товарищу юности Анатолию Солдатову Шолохов скупо сообщает про Вешинский свой округ. Район один из отстающих по хлебу. Громят его сейчас так, как и представить трудно. Обстановка необычайно напряженная. Боковская, как тебе должно быть известно, из молота, на черной доске со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мрачные предчувствия Шолохова начали сбываться немедленно. 8 февраля председатель Первого Вешенского колхоза имени Буденного Абу Аронович Плоткин, не так давно выпущенный под фамилией Давыдов в мир и начавший невероятное свое путешествие на всех мыслимых языках по библиотекам театральным подмостком и книжным лавком разных континентов, был вызван на партийное бюро. Его сопровождали два члена Вешенского бюро, местные работники и добрые шолоховские знакомцы Иван Корешков и Петр Крысюков. Плоткина, Корешкова и Крысюкова обвинили в халатности, безобразно проведенном севе, гибели 20 тысяч гектаров посевов, потаканий расхитителем хлеба. Прямо на бюро Плоткина исключили из партии и, забрав личное оружие, арестовали. Крешков и Крысюков также были арестованы. С 13 февраля их семьи были сняты с довольствия и тем самым обречены на голодную смерть. Согласно предъявленным обвинениям Плоткину, Корешкову и Крысюкову грозила высшая мера. Шолохов попытался пробиться к арестованным, чтобы узнать подробности. Его допустили к Корешкову. Тот рыдал не в состоянии говорить «Ваня, жизнелюб», о котором Шолохов совсем недавно писал Марии Петровне, что тот любит сразу двух жен, и это у него здорово получается. Плоткиным действительно были совершены грубые ошибки, однако далеко не только Вешинский район в результате и коллективизации оказался в бедственном положении. Огромные территории Украины, Казахстана, Центральной России переживали то же самое. Это был безусловный удар по Шолохову со стороны местного партийного руководства. Статьи в правде и письма Сталину ему никто не собирался прощать. В партию тебя приняли, бумагомаратель. А мы тебя вышибем из партии, из района, а если надо, то из жизни вместе со всей твоей сворой бракоделов, с которыми ты патефон слушал и танцы танцевал. Самого товарища Сталина в заблуждение ввели вражье семя. Лугового с 1930-го по лета 1932 занимавшего должность секретаря Вешенского райкома в не арестовали только потому, что он был переведен из Вешенской на должность порторга одного из подразделений Северокавказской железной дороги. 13 февраля Шолохов пишет ему «Людей сделали врагами народа. Короче, все мы оказываемся контрами. Я не могу снять из себя ответственности, если так ставить вопрос». Выходит, что вы разлагали колхозы, гробили скот, преступно сеяли, а я знал и молчал. И для тебя вопрос стоит уже не о моральной ответственности, а о политической. Все это настолько нелепо и чудовищно, что я не подберу слов. Более тяжкого, более серьезного обвинения нельзя и предъявить. Нужно со всей лютостью, со всей беспощадностью бороться за то, чтобы снять с себя это незаслуженное черное пятно. Об этом я буду говорить в Москве, ты знаешь с кем». В письме он предупреждает Лугового «Если возьмут широко, привлекут и тебя, и далее». Писать бросил. Не до этого. События последнего времени меня несколько одурили. Жду твоего письма. Ты-то согласен, что мы вели контрреволюционную работу? Ах, разъяти их, мать! Как вспомню, сколько сил и крови, и нервов все мы расходовали на эти проклятые посев компании, на все. И вот результат. Обидно до печенок. Шолохов срывается в Москву. Связи и возможности Шолохова были колоссальны. Он обходит дюжину кабинетов, передает Сталину записки с просьбой о встрече, но тот не находит времени, тем более, что они виделись совсем недавно. Это не означает, что Шолохова игнорировали. Это означает, что его приняли все, кроме первого лица. Сталину каждый день на стол ложатся сводки о новой катастрофе, настигшей многострадальное советское крестьянство – Шолохов добивается скорейшей отправки на Верхний Дон продовольственной помощи. Он требует созыва спецкомиссии ЦК по создавшейся проблеме. Но без Сталина такого решения принять никто не может. Ни Молотов, ни Калинин, ни Егода. Зато он добивается того, что Плоткина, Красюкова и Корешкова приказывают до прибытия столичной проверки выпустить из-под стражи. Возвращается на Дон к вымерзающим хуторам, к бесконечным ходокам и просителям к вопиющему бардаку ростовских партийных живодеров. 22 марта отправляют в «Правду» телеграмму с очередными фактами местного головотябства, Пока по распутице тащили на подводах зерно из Вешенского района в колхозы Миллеровского, загубили великое множество оголодавшего тяглового скота, и значит, к посевной скота не будет. Создавшееся положение вносит непосредственную угрозу севу правобережных колхозов Вешенского района, Под заголовком «Результат непродуманной работы» его телеграмма публикуется Правде: «Не будет посевной, вымрут тысячи людей». Помогая за дня в день страждущим, обнищавшим, погибающим, он осознает, что никаких его денег для спасения всего Верхнего Дона не хватит все равно, только специальная комиссия из Москвы. Плоткину говорит прямо «За перегибы и тебе тоже, Андрей, придется ответить» чтобы не вышло так, что товарищ Шолохов тебя выгораживает. В последних числах марта в ответ на шолоховские запросы прибывают наконец, эмиссары, ответственный инструктор крайкома по фамилии Давыдов. Давыдов на Плоткино собирает материал, было бы смешно, когда бы не было так горько. И ответственный инструктор краевого комитета комсомола Минин. Шолоха, в которому ходаки со всех сторон нанесли чудовищных вестей, дает гостям приблизительную картину нарушений, совершенных краевым руководством. Одновременно он набрасывает письмо Сталину, где пространно излагает способы, при помощи которых в районе было добыто 593 тонны хлеба. В Наполовском колхозе уполномоченный РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть горячо, Тогда под него лили из кружки воду, а потом прохладиться выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же, Плоткин, заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал, стреляйся, а нет, сам застрелю. Тот начал спускать курок, не зная того, что наган разряженный. И когда щелкнул боек, упал в обмороки. В архиповском колхозе двух колхозниц... Фомину и Краснову после ночного допроса вывезли за 3 километра в степь разделия на снегу до гола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду мужчин и женщин, курящих и некурящих, курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца горчицы и приказал не выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников Агид колонны командиром Кои был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили. «Скажешь, где яма, опять подожгу». В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос. В Колундаевском колхозе Разутых до босса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Босковскую больницу. Там же допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали. В Кружилинском колхозе уполномоченный РК Ковтун на собрании шестой бригады спрашивает у колхозника, где хлеб зарыл. Не зарывал, товарищ. Не зарывал? А ну высовывай язык. Стой так. 60 взрослых людей, советских граждан, по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7-й и в 8-й бригадах, с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени. В ребяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков. Там же закатывали в вредно и топтали ногами. В Соланцовском колхозе в помещение Камсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику, подозреваемому в краже, во двор ночью. После короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал огонь по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу. В Верхнечирском колхозе Комсотчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили босых же на мороз. Уполномоченный РО АГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхнечирском колхозе собрание. Школу топили до одурения, раздеваться не приказывали. Рядом имели прохладную комнату, куда выводили с собрания для индивидуальной обработки, Проводившие собрания, сменялись их, было пять человек, но колхозники были одни и те же. Собрание длилось без перерыва более суток. Обремененные этими знаниями Давыдов и Минин отбыли в центр. Тем временем из Ростова-на-Дону и Вешенской округи могут в любой день явиться фигуранты указанных должностных преступлений по одному или вместе и закопать Шолохова живьем. Он спал, положив рядом ружье. Жена смотрела умоляющими глазами, Она бы могла спросить «Миша, разве тебе надо больше всех?» Но ответ знала заранее. Ему дано больше всех, а значит, столько же надо. А ведь мог затихариться под Москвой, вывести на подаренном Форде семью, плюнуть на все это. Он же писатель. Какой с него спрос? Никаких должностей в станице он не занимал. Привлечь его к ответственности не вышло бы. Живи себе, сочиняй. Вместо этого решает, надо доделать письмо к Сталину, если вождь не найдет времени для личной встречи, только хотя бы прочтет. Проводит совещание со всеми своими разжалованными товарищами с прототипами Давыдова, Нагульного, Разметного, которых, конечно же, из-за ангелов не считал и претензии к ним имел самые суровые, но шелоховский характер именно здесь и проявляется. Я вместе с вами все это так или иначе делал. Я все это описал и даже отчасти оправдал, значит и разгребать будем вместе. Показывает написанное письмо Плоткину. Плоткин, смирившись с тем, что о нем там написано, и это прочтет вождь, уточняет некоторые детали. Не про свои, конечно же, зверские чудачества, а про работу крайкома. Письмо получается огромным. Целая повесть о человеческой глупости, подлости и злобе. Это самое большое письмо из всех написанных Шолоховым и самое безоглядное и беспощадное письмо из всей сталинской почты в 30-е годы, а может и за больший срок. На такое могли решиться единицы. Из писателей так точно один Шолохов. 4 апреля 1933 года. Вешенское. Товарищ Сталин. Вешенский район, наряду с многими другими районами северокавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники, взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, район как будто ничем не отличается от остальных районов нашего края. Какая все-таки наглость... И с каким стилистическим, не побоимся этого слова, изяществом оформлено. У нас тут, товарищ Сталин, мрут взрослые и дети от голода. Впрочем, как повсюду у вас в стране этой зимой ничего нового. Здесь слышна родищевская ледяная интонация. Но причины, по которым 99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие, несколько иные, нежели, скажем, на Кубани, продолжает Шолохов. То есть на Кубани голодают и умирают по объяснимым причинам, а у нас тут свои особенности. С момента проведения сплошной коллективизации посевная площадь выросла почти вдвое. Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали валам, сколько трудов положили и коммунисты, и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя, я постараюсь в меру моих сил и способностей отобразить во второй книге поднятой целины», Сделано было много, но сейчас все пошло на смарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без вашей помощи невозможно. Далее Шолохов в подробностях описывает причины катастрофы, демонстрируя глубокое знание сельского хозяйства. У этой катастрофы есть конкретные имена. Овчинников Григорий Федотович, секретарь ростовского горкома партии Уполномоченный Крайкома по Овешенскому району, злейший шолоховский ненавистник. Его сменщик на должности Уполномоченного Крайкома Шарапов. Зимин Николай Николаевич, второй секретарь Крайкома партии. Чрезвычайный Уполномоченный Крайкома товарищ Гольман и заведующий зерновым сектором Крайкома товарищ Федоров. Все это неизбежно било и по Борису Петровичу Шебалдаеву, С 1930 года первому секретарю Крайкома партии, руководителю всего региона, давно желавшему, чтобы никакого Шолохова в обверенном ему крае не было. Шолохов выступает против Шибалдаева, Зимена Овчинникова, Шарапова, Гольмана, Федорова, за своих соседей, за близких и дальних, а также за ряд неназванных в письме друзей и за одного названного заведующего районным земельным отделом Вешенского районного исполнительного комитета Корешкова, которого, как мы помним, арестовали вместе с Плоткиным. О нем в письме Сталину Шолухов дает справку. Корешков – сын батрака украинца Криворожского района. Отца его запороли в конце 1918 -го года казаки. Сам Корешков в марте 1918 ушел в красный партизанский отряд имени Гаврилова и с 18 по 23 год – Был в Красной армии, сначала рядовым и под конец пом-ком-полка. Исходил все фронты, начиная с Южного и кончая Средней Азии. Был два раза ранен и два раза контужен. Последний раз тяжело. Имеет орден Красного Знамени. После демобилизации работал на Кадиевском руднике шахтером, а потом у себя на родине председателем сельсовета. В 1930 году окончил курсы по осов строительству при ВЦИКе, был направлен на Северный Кавказ и послан в Вешенский район заведовать Райзо. И далее картина в лицах. 14 июля Овчинников и Федоров прибыли в Вешенскую и в сопровождении зав. Райзо Вешенского рика Корешкова выехали на правую сторону Дона, где была наиболее плохая урожайность, определять на глазок, сколько даст гектар. Отъехали километров 10 от Вешенской. Федоров, указывая на делянку пшеницы, спрашивает у Корешкова. «По-твоему, сколько даст гектар этой пшеницы?» «Корешков, не больше трех центнеров». «Федоров, а по-моему, не меньше десяти центнеров». «Корешков, откуда тут десять центнеров?» «Ты посмотри, хлеб поздний, забит осотом и овсюком, колос редкий. Такой урожай на этих землях был только в 1909 году, это ведь тебе не Кубань». «Проехали километров пять и снова стали определять. И снова разошлись в оценке». Это к несколько раз. Доехали до пассивов Грачевского колхоза. Тут-то и возникла между Корешковым и Федоровым жестокая перепалка. «Сколько даст этот гектар?» – спрашивает Федоров. «Пять центнеров», – отвечает Корешков. «Не пять, а девять или десять. Колос от колоса не слыхать девичьего голоса. И десять». Федоров ответил на это буквально следующее. «Если смотреть с машины, то колос действительно кажется редким». «А вот ты слезь с машины, нагнись, да посмотри, сплошные колоски». Корешков человек грубоватый от природы, вежливому обращению необученный, да вдобавок еще страдающий нервными припадками последствия контузии, взбешенный советом зав. зерновым сектором крайкома товарища Федорова «Слезть с машины, нагнуться и усмотреть сплошные колоски» ответил. «Я вот с штаны достану да раком, а ты нагнись и погляди, не такое увидишь». Не стесняется Шолухов эдакое раблезианство в письме вождю выдавать, казалось бы, какое-то отношение к делу имеет, но Шолухов знал, прямое. С ядреным словцом лучше запоминается. Корешков, в виде беспомощности членов комиссии по части вопросов сельского хозяйства, решил убедиться в их познаниях окончательно. Подъехали к затравевшей деляне. Что тут посеяно, как вы думаете, спрашивает Корешков. Члены комиссии пришли к общему заключению, что посеяно проса. На самом же деле это была деляна майских паров, на которых кое-где взошло просо-падалица и редкие подсолнухи, перемешанные со всяческими сырниками. Все это, дорогой товарищ Сталин, было бы смешно, если бы, разумеется, не было так грустно. Шолохов обвинил партийных руководителей в том, что они категорически не разбираются в том, чем управляют, и в силу этого... Местный люд доведен до голода и разора. Овчинников уехал в Ростов и заверил крайком в том, что план в 50 с лишним тысяч тонн вполне реален для Вешенского района. План окончательно утвердили в размере 51 700 тонн и 21 июля уже приступили к разверстанию плана по колхозам Вешенского района. Отсюда и началось массовое хищение хлеба. Колхозник рассуждал так. В 1931 году план мы выполнили с напряжением и весной на семена занимали у нас. А теперь вместо обещанного в мае снижения придется платить в 2,5 раза больше. Значит хлеб заберут весь до зерна, надо запасаться. И начали запасаться, невзирая на постановление об охране общественной собственности. Воровали на покосе, на гумнах, всюду. И не только воровали, но и плохо работали. В августе в течение трех недель шли дожди. Они погубили десятки тысяч центнеров хлеба. В один из таких дней я ехал верхом через поля Чукаринского колхоза. Дождь прошел утром. Грело солнце. Копны, испятнившие всю степь, надо было раскидывать и сушить, но бригады все были не в поле, а на станах. Подъехал к одному стану. Человек пятьдесят. Мужчин и женщин лежат под амбарами, спят, в полголоса поют. Бабы ищутся, словом, празднуют. Обозленно я спрашиваю, почему не растрясаете копны? Вы что, приехали в поле искаться да под арбами лежать? И при сочувственном молчании остальных одна из бабенок мне объяснила. План в нынешнем году дюже тяжелый. Хлеб наш, как видно, весь за границу уплывет. Через то мы с линцой работаем, не спешим копны сушить. Нехай пошеничка трошки подопреет. Прилы-то она за границу не нужна, а мы и такую поедим. К середине ноября... Большая часть хлеба была обмолочена и свезена на сыппункты. Крайком во второй раз снизил план на 11 139 тонн. По колхозам приступили ко вторичному обмолоту. Чрезвычайно уполномоченный Крайком товарищ Гольман приступил к вывозу хлеба, оставлявшегося на семена. Начались интенсивные поиски разворованного зерна. К 14 ноября было обыскано около 1500 хозяйств, Из общего количества имеющихся по району 13 813 хозяйств план хлебозаготовок к середине ноября был выполнен на 82%. Сдано было около 31 тысячи тонн. Но так как падающая кривая поступления хлеба не обеспечивала выполнение плана к сроку, Крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного товарища Овчинникова, того самого, который некогда приезжал устанавливать доподлинную урожайность. Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кубуре нагана, дает следующую установку. «Хлеб надо взять любой ценой. Будем давить так, что кровь брызнет. Дров наломать, но хлеб взять». Установка эта была подкреплена исключением из партии на этом же бюро «РК», 20 коммунистов, секретарей ячеек, уполномоченных РК и председателей колхозов, отставших с выполнением плана хлебозаготовок. Далее Овчинников провел следующее мероприятие, о разумности и законности которых судите сами. Первое. Приказал изъять весь хлеб по всем хозяйствам района, в том числе и выданный в счет 15-процентного аванса по трудодням. Второе. Задолженность каждого колхоза по хлебозаготовкам приказал разверстать по бригадам с тем, чтобы те разверстали по дворам. Таким образом, контрольная цифра сдачи хлеба была доведена до каждого колхозника. Последнее мероприятие было санкционировано крайкомом. Какие же результаты дали эти мероприятия? Первый. Когда начались массовые обыски, производившиеся обычно по ночам, с изъятием не только ворованного, но и всего обнаруженного хлеба, хлеб, полученный в счет 15 аванса, стали прятать и зарывать, чтобы не отобрали. Отыскание ям и изъятие спрятанного и не спрятанного хлеба сопровождалось арестами и судом. Это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба. Чтобы хлеб не нашли во дворе, его стали выбрасывать во враги, вывозить в степь и зарывать в снег, топить в колодцах и речках и прочее. Второе. Доведение контрольной цифры при сдаче хлеба до каждого хозяйства свело на нет всю ранее проделанную работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов.